Глава тридцать ч е т в р Время летит быстро, а когда занимаешься любимым делом, не замечаешь дней. Листки календаря переворачиваются со страшной скоростью. Прошел месяц, другой, а как, когда, признаюсь, не запомнил. Вообще-то в новосозданном с м е р ш е предпочитали носить партикулярные платья. Но сегодня был особенный день, ради которого я надел с в е ж е п о ш и т ы й военный мундир с офицерским знаком на груди, н а п е л и л смазные сапоги, н а х л о б у ч и л на голову белый парик, довершив наряд т р е у г о л к о й с плюмажем и плащом и пончо. й м а ш и н а л ь н о поправил п е р е в е с ь сошпагой и отдал сам себе честь в миниатюрном зеркале, с которого н на меня смотрел интересный во всех смыслах мужчина двадцати с хвостиком лет, холостой, одинокий. п о д а ю щ и й большие надежды, в к а л ы в а ю щ и й по 24 ч а с а в сутки. Хотя грех жаловаться, и чин весьма приличный, и жалование соответственное, и занятие мне по душе. Смершу удалось заявить о себе, нас еще не боялись, но уже начинали уважать. Денщик, как без него при офицерской т о й службе, из солдат инвалидов внимательно оглядел меня со всех сторон и кивнул, ободряя. Сноска. Инвалиды, военнослужащие, оказавшиеся неспособными к службе в с л е д с т в и е полученных ран, увечий, болезней или дряхлости. Конец сноски. Принц. Одобряешь, выходит. Как не одобрить? Спасибо на добром слове, голубчик. Вот тебе рубль, можешь сходить в кабак. И да, я могу вернуться сегодня не в настроении, только ты внимания особо не обращай. Завтра буду, как обычно. Как прикажете, господин капитан-поручик. Ну да, мундир ко мне не гвардейский. В лейб-гвардии меня б в е л и ч а л и без всяких капитанов. В о дворе ожидала запряженная коляска. Кучер, тоже из инвалидов, скинулся, в о п р о с и т е л ь н о поднял глаза. Куда прикажете, ваш сокровь? Я назвал адрес. Вот и нужный дом. Я с легкостью спрыгнул на землю, велел кучеру. Жди меня здесь, братец, я скоро. Суетящиеся лакеи. Новый дворецкий, выписанный из имения вместо убитого Гаврилы. Вертлявый, смуглый, гибкостью движений напоминающий б а л е р у н а или лицо весьма нетрадиционной ориентации. Простите покорно, но князь отсутствует. Это для меня далеко не новость. Карьера Трубецкого покатилась под откос. Недавно его откомандировали на Урал, подальше от двора, поближе к властному и с а м о у п р а в н о м у д е м и д ы ч у Посмотрим, как к о с а на камень найдет. Благодарю за известие, но мне князь не нужен. Я хочу нанести визит Анастасии Гавриловне. Она дома? Ответный кивок. И это мне было известно. д р о ж а й ш у ю половину ю р и й н и к и т и ч с собой не взял, да и сама Анастасия Гавриловна в д е к а б р и с т к е не годилась, не из той породы, чтобы бросить Петербург с его б а л а м и развлечениями и отправиться вслед за мужем в условия, мало отличающиеся от каторжных. Анастасия Гавриловна у себя, как прикажете доложить. Скажи, что ее хочет видеть старший следователь Смерш Елисеев. Очень хочет. в ы т е л и л я, чтобы меня не от футболили под предлогом мнимой болезни. т в о р е ц к и й исчез. Я присел на любезно предоставленный диванчик, закинул нога на ногу. Ожидание длилось недолго. Книги не ждет вас. Ступайте за мной, я проведу. а Настасия Гавриловна встретила меня в роскошном бальном платье брусничного цвета. Ее красивые глазки выражали скорее любопытство, нежели испуг. Тонко очерченные губы растянулись в улыбке. Ваше лицо мне знакомо, господин офицер. Я склонил голову, взял т р е у г о л к у под мышку и лихо щелкнул к а б л у к а м и изображая вояку Мужлана. Так точно, если помните историю с пропавшими алмазными вещами, я один из тех, кто способствовал их возвращению. Старший следователь Смерш Петр Елисеев. Княгиня послушно кивнула. Все верно. Теперь моя память восстановилась, что привело вас ко мне, господин Елисеев, или я могу звать вас как-то иначе? Последнюю фразу она произнесла с немалой долей кокетства. Ну да, кот из дома, м ы ш и в пляс. Пока муж в командировке, можно смело вертеть хвостом перед каждым встречным и поперечным. Визит мой имеет неофициальный характер. н а Зывайте, как считаете нужным. Тогда я буду звать вас Петром. Не возражаете? Ни к о и м образом, Анастасия Гавриловна. А привело меня все тоже старое дело с алмазными вещами. Боже мой! Всплеснула руками Трубецкая. А разве вы не нашли вора и не отыскали покражу? И вора нашли, и покражу отыскали. Подтвердил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не перейти на крик. Мне п р е т и л а и г р и в а я манера общения этой дебелой красавицы. Она подавала себя этой малолетней шалунье и проказницы, которой все можно и все разрешено. Тогда я решительным образом ничего не понимаю, прошептала т у р б и ц к а я Мы не нашли убийцу п о р у ч и к а Карташова. А я не люблю, когда у б и й ц а б р о д и т на свободе. Какой ужас! Покачала прелестной головкой Анастасия Гавриловна. Мне становится дурно от мысли, что за окном дома могут ходить те, для кого лишить человека живота представляется о б ы д е н н ы м как дневной сон. Давненько я не мог позволить себе дневной сон. Служба начиналась с первыми петухами и заканчивалась далеко за полночь. Приходилось иметь дело с негодяями разных калибров и рангов, но сегодня особенный случай. Не надо искать убийц столь далеко от вашего дома. В к р а т ч и в о проговорил я. Скажу больше, один из них находится сейчас внутри. Боже! С п р и т в о р г о м и с пугом вскрикнула Анастасия Гавриловна. Вы пугаете меня, Петр. Теперь мне не дурно, я по настоящему боюсь. Подумать только, мне приходится делить кровь с настоящим злодеем. Надеюсь, вы немедленно арестуете его и обезопасите стены этого дома. Я отрицательно мотнул головой. Вы не в моей власти совершить правосудие. Почему, Петр? Начальство запретило. Я скован по рукам и ногам инструкциями и приказами. Печально, вздохнул а Трубецкая. А как же я? Как не быть? Кого опасаться? Вам нечего опасаться, решительно заявил я. Потому что вы меня защитите? Ее щечки приобрели изумительно пунцовый цвет, проступивший даже через густой слой белил. Грудь вздымалась, в затуманенных поволоках глазах разлилась истома. Мне стало тошно от ломаемой комедии, я не выдержал и грохнул кончиком шпаги. Оппл! Княгиня вздрогнула, ее взгляд прояснился и стал прежним, расчетливо циничным. Не надо игры, перестаньте притворяться. Убийца, вы. Что вы сказали, Петр? Я не ослышалась. л е с н и ц ы женщины задвигались вверх вниз, будто крылья бабочки. Вы не ослышались. Я сказал правду. Вы убийца. И кого же я убила? В ее голосе прорезались насмешливые нотки. Вашего любовника, поручика к а р т а ш о в а Господин Елисеев, вы заговариваетесь? Ошибаетесь, Анастасия Гавриловна. Хорошо. Она устала, опустилась на мягкий пуфик. Допустим, поручик действительно был моим любовником. И что с того? Молва приписывает мне много разных похождений. Да, я далеко не ангел и не светоч добродетели. Я женщина, которая хочет любви, много любви, и привыкла получать то, чего хочет. Думаете, я одинок а в своих желаниях? Уверен, что жён наставляющих рога своим супругам всегда хватало. Тогда зачем мне понадобилось убивать Карташова? Муж знал о моих изменах. Некоторые происходили у него на глазах, а он терпел. Трус. Вдруг выкрикнула она. Ванька долгорукий брал меня в любое время, когда только хотел. А супруг лишь стыдливо отворачивался. Ну, Елисей, говорите, с какой стати я бы лишила живота своего любовника, того, кто дарил мне радость, доставлял утеху моему телу, радовал душу? Все очень просто. Я пожал плечами. Ваш муж привык прощать измены, но никогда не простит воровства. Ведь это вы украли у него д р а г о ц е н н о с т и чтобы подарить их любовнику. Даже не знаю, зачем вы на это пошли. Наделись свалить вину на прислугу. Княгиня презрительно фыркнула и отвернулась, не обращая на ее выходки внимания. Я продолжил: известие, что ваш супруг пожалуется самой императрице, а т а велит Ушакову расследовать пропажу, стало для вас неприятной неожиданностью. Впрочем, когда тайная канцелярия выслала молоденького неопытного кописта, вы успокоились. Но потом земля едва не ушла из-под ваших ног. Убили Варю. Вы с трудом выкрутились из щекотливо й ситуации, разыграв сценку и стащив умертвой д е в у ш к и записку от вашего любовника. Кстати, это наводит на мысль, что не такой уж все прощенец ваш супруг. Наверняка ему давно надоели ваши выходки. Интрижка с Карташовым могла переполнить чашу его терпения. В тот день я думала не столько о себе, сколько о муже. Я забочусь о нем, как умею, пробурчала княгиня. Сомневаюсь. Думать и заботиться вы можете только о себе. Честь супруга для вас пустое место. к а р т о ш о в а холоднокровно зарезали, чтобы он ничего не выдал. Уверен, ему было что рассказать. а в т а н м й канцелярии умеют развязывать языки и хорошо слушать. Княгиня потянулась к ш у р у звонка, намереваясь вызвать прислугу, но я силой убрал ее руку. Вам придется выслушать до конца. Перестаньте, вы делаете мне больно, зашипела Трубецкая. Больно было Карташову, когда вы всаживали в него нож. Впрочем, он заслужил смерть. Между нами он был жутким подлецом и негодяем. В какой-то степени это оправдывает ваш поступок в моих глазах. Я даже мог бы восхититься вашим самообладанием, но не стану этого делать. Нельзя забывать, что вы убийца в женском обличье. Все ваши слова ложь. Вы обвиняете меня в страшных вещах, которые я не делала. Не стоит пожаловаться на вас. Я дойду до самой императрицы. н о а Глустео вас хватит. Кивнул я. Однако не стоит утруждаться. Как я говорил, мне запрещено вас трогать. Иначе после дыбы вы сообщили бы мне мельчайшие подробности того убийства. Но вам повезло. Они никого не интересуют. Тогда проваливайте и поскорее! Яростно в ы п а л и л а трубецкая. Я направился к выходу. Нет, постойте, мне нужно выговориться. Вдруг заявила она. Да, это я обворовала мужа. Да, это я убила Карташова. Я говорю совершенно спокойно, потому что мне ничего не грозит. Довольно? Вы за этим сюда приходили, добивались моего признания? Я кивнул. Да, это входило в мои планы. Трубецкая иступленно заговорила. Вы получили свое, а теперь выйдите вон и никогда не переступайте порог этого дома. В гневе она была похожа на фурию. Не стоило усилий сдержаться и спокойно произнести: "Не бывает п р е с т у п л е н и я без наказания, Настасия Гавриловна, не будет и сейчас". "Да? Изумилась она. И как вы меня накажете? Начальство запретило меня трогать, а муж не поверит без доказательств. Есть вещи, куда страшнее и п ы т о ч н е й и тюрьмы и даже смерти. И это я выдержал паузу. Ожидание смерти." Лицо т р у б е ц к о й другнуло. Я назову точную дату, когда вы умрете. Не волнуйтесь, это не колдовство, не ни магия. Никто не ворожит над вами, не проклинает, не пытается сглазить. Это знание, полученное недоступным для вас путем. Вы будете с ужасом и содроганием ждать день смерти, не в силах ничего изменить. Старуху с косой не проведешь. А придет она за вами двадцать седьмого апреля т ы с я ч семьсот тридцать пятого года. Совсем немного осталось, а н а с т а с и я г а в р и л о в н а всего ч у т о к Вот и пригодился пакет информации, полученный от племянника. Наказание действительно было ужасным. Я к р у т а нулся на к а б л у к а х за спиной взлетел и опустился плащ. Прощайте, княгиня. Постарайтесь прожить тот малый срок, что вам отпущен, достойно. Быть может, на небесном суде это зачтется.